Смертельный диагноз. Я не настолько суверен, как кое-кто из вашей братьев. Люди науки, как вы любите себя называть, сказал Ховер, в ответ на обвинение которого никто не делал. Ины из вас, хоть и немногие, вынужден признать, верят в существ, которых вы сами не дерзаете назвать привидениями и бессмертия души в целом. Я же не иду дальше утверждения, что живых людей иногда можно увидеть там, где их нет, но где они раньше бывали». Там, где они жили так долго и, возможно, так насыщенно, что оставили свой след на всем, что их окружало. Я знаю, личность может настолько повлиять на обстановку, что и через продолжительное время образ ее будет представать перед глазами другого человека. Несомненно, личность должна быть правильного склада, и глаза зрителя должны быть определенного типа – глазами, «Как, например, мои». «Да, глаза правильного типа, передающие сигналу мозгу неправильного типа», усмехнулся доктор Фрейли. «Благодарю вас. Всегда приятно, когда ожидания оправдываются. Это касается замечания, которого, как я полагаю, вам предсказала ваша благовоспитанность». «Прошу прощения, но вы сами об этом заговорили. А говорить легко, не так ли?» «Быть может, вы окажете нам любезность и расскажете об опыте, который привел вас к этим заключениям?» «Вы наверняка назовете это галлюцинацией», — ответил Ховер. «Но это не имеет значения», — и он начал свой рассказ. «Прошлым летом, как вам известно, я отправился провести жаркий сезон в городке Меридиан. Родственник, у которого я планировал остановиться, заболел и мне пришлось искать другую квартиру. После нескольких безуспешных попыток мне удалось снять пустующий дом, где до этого жил эксцентричный доктор Мэниринг, уехавший несколько лет назад в неизвестном направлении. Даже его агент не знал, куда он скрылся. Доктор сам построил этот дом и прожил там со своим престарелым слугой около десяти лет. Его практика никогда не была слишком успешной, а через пару лет и вовсе заглохла. Кроме того, он полностью удалился от общественной жизни и сделался отшельником сельский доктор. Это практически единственный человек, с которым Мэнниринг поддерживал хоть какие-то отношения. Рассказывал, что во время своего отшельничества тот посвятил себя единственной ветви науки и результаты своих исследований изложил в книге. «Труд не заслужил одобрения, его собратьев по профессии, они, естественно, сочли своего коллегу не вполне психически здоровым». Книгу я не видел, и сейчас не вспомню ее название, но слышал, что это очень смелая теория. Он утверждал, что во многих случаях возможно и с большой точностью предсказать смерть вполне здорового человека за несколько месяцев. Самый длительный срок был, кажется, 18 месяцев, около того. Среди местных ходили слухи о том, что он развивал свои способности к предсказанию, или можно сказать, диагностике. Говорили также, что каждый раз, когда он предупреждал друзей наблюдаемого, тот внезапно умирал в предсказанное время безо всяких к тому предпосылок. Но это, впрочем, не имеет отношения к тому, что я собираюсь рассказать. Однако мне показалось, что эта подробность позабавит собравшихся здесь докторов. Дом был обставлен точно так же, как в то время, когда здесь жил сам доктор и мог бы показаться уютным разве что студенту или ошельнику. Мне кажется, он повлиял и на мой характер. А может, даже придал мне частичку характера предыдущего жильца, потому что я все время чувствовал меланхолию, которая мне не присуща и вряд ли была вызвана одиночеством. Слуги в доме не спали, но я всегда, как вы знаете, любил оставаться один и читать, хотя и не имел склонности к учебе. Какова бы ни была причина, следствием стали депрессия и ощущение неизбежного зла, особенно это усиливалось в кабинете доктора Мэниринга, хотя в той комнате было больше всего света и воздуха. На стене висел написанный маслом ростовой портрет доктора. «Центр интерьера». В картине не было ничего необычного. Довольно моложавый мужчина, около 50 лет, со стального цвета сединой, гладко выбритым лицом и темными, серьезными глазами. Однако что-то в его облике привлекало мое внимание. Внешность этого человека стала казаться мне знакомой и даже преследовала меня. «Однажды вечером я шел через эту комнату в свою спальню с лампой в руках. В меридиане нет газового освещения». «Как обычно, остановился у портрета, который в свете лампы приобрел новое выражение. Сложно его описать, но довольно страшноватое. Оно заинтересовало, но не испугало меня. Я перемещал лампу от одного края к другому и наблюдал за игрой света. Я был поглощен этим занятием» но внезапно почувствовал желание обернуться. И тут я увидел человека, идущего прямо на меня. Когда он подошел достаточно близко, чтобы свет лампы упал на его лицо, я увидел, что это доктор Мэнниринг собственной персоной. Казалось, будто он сошел с портрета. «Прошу прощения», — сказал я довольно холодно. «Но если вы постучали, я этого не слышал». Он прошел мимо меня на расстоянии вытянутой руки, поднял указательный палец, будто предупреждая о чем-то, и молча покинул комнату. Хотя я и не увидел, как он вышел, так же, как и не видел его появления. Разумеется, это было не более чем галлюцинацией, как вы называете, или наваждением, как это называю я. В комнате всего две двери, одна была заперта, а вторая вела в спальню, из которой больше не было выходов. Чувства, охватившие меня, когда я это понял, к истории не относятся. Конечно, это может показаться обычной историей с привидениями, сочиненной по мотивам подчиняющихся законам жанра рассказов старых мастеров пера. Если бы дело на этом закончилось, я бы не рассказал вам о нем. Однако этот человек жив. «Я видел его сегодня на Юнион-стрит в толпе прохожих». Ховер закончил рассказывать, и оба собеседника замолчали. Доктор Фрейли задумчиво барабанил пальцами по столу. а он ничего не сказал вам сегодня?» Наконец подал голос доктор Фрейли. «Ну, чего-нибудь, из чего можно было бы заключить, что он жив». Ховер изумленно посмотрел на него и ничего не ответил. «А может быть, — продолжал Фрейли, — он подал вам знак, — поднял палец в том же предупреждающем жесте. У него была такая привычка, когда он говорил о чем-то важном. Оглашал диагноз, например. Действительно, он поднял палец, так же, как это сделало то видение. Но, боже правый, вы его знали? Ховер явно занервничал. «Знал. Я читал его книгу, и со временем ее прочтут все доктора. Это один из самых потрясающих и важных вкладов в современную науку. Да, мы были знакомы». «Три года назад я лечил его, он скончался». Ховер, потрясенный, вскочил со стула. Он начал мерить комнату шагами, затем подошел к другу и, не вполне твердым голосом, спросил «Доктор, вы можете что-нибудь сообщить мне, как ученый?» «Нет, Ховер, вы один из здоровейших людей на моей памяти. Я по-дружески советую вам идти в свою комнату». «Вы божественно играете на скрипке! Сыграйте же! Сыграйте что-нибудь легкое и веселое! Да и выбросьте вы эту чертовщину из головы!» На следующий день Ховера нашли мертвым в его комнате. Скрипка была прижата к плечу, смычок касался струн. А нотная тетрадь была раскрыта на похоронном марше Шопена. Конец рассказа Смертельный диагноз. Текст читал Михаил Стенский.